Глава 18 Талиан, небольшой, окруженный изгородью из колючего кустарника городок, встретил их проливным дождем. Стражи, прячущиеся от дождя на двух стоящих по бокам от основной дороги сторожевых вышках, даже не обратили внимания на четырех промокших до нитки путешественников. «И куда мы сейчас?» – перекрикивая шум падающих капель, обратилась Масяня к Максу. «Сначала в местный сельсовет. Сдадим квест». Воин указал настоящее чуть в стороне от дороги огромное раскидистое дерево. А потом в гостиницу сохнуть. «Мать!» Поскользнувшись на мокрой траве, Луфи удержался на ногах лишь потому, что успел схватиться за плечо Фантика. «В такую погоду нормальный хозяин собаку на двор не выгонит. Только мы вот премся куда-то». «Я тебе предлагал под елкой сидеть», — хмыкнул Лысый. «Построил бы шалашик там, набрал бы грибов». «Вам-то пофигу, вы в железе все!» Не обращая внимания на его слова, продолжил маг. «Протер свои железки тряпкой и уже сухой, а мне что прикажете делать?» «Как что?» Удивленно посмотрел на него Фантик. «Развесишь свои подштанники на веревках и станцуешь вокруг них танец огня». «Только Масяню с собой возьми, а то на твои трясущиеся телеса приятного смотреть мало, а у неё...» «Когда ты уже заткнёшься?» Масяня попыталась пнуть Фантика ногой, но танк легко увернулся, поймал поскользнувшуюся девушку, поставил её на обе ноги и, как ни в чём не бывало, направился дальше. Масяня разочарованно вздохнула, пожала плечами и пошла следом за ним. «Кто вы такие? И что вам здесь нужно?» Один из стражей, на входе в главное дерево города, сдвинувшись вправо, перекрыл им дорогу внутрь. «Ты что, ослеп? Или мы похожи на орков?» – вспылил Луфи. Эстынь? Макс придержал мага за плечо и продемонстрировал эльфу голову орга Харга. «Мы к распорядителю Элаису. Трофеи сдать. Пока сюда шли, зверушку интересную подстрелили. Вот». «Это где вы такого нашли?» На бесстрастном лице эльфа мелькнуло одобрение. «Он под ёлкой от дождя прятался!» Скосив взгляд на мага, серьёзным голосом пояснил стражу Фантик. «Грибы ещё вроде собирал, но за это я уже не прочусь». «Ладно, проходите», — хмыкнул эльф, по виду которого было понятно, что он не поверил ни единому слову лысого. «Мастер Элоиз просил не пропускать к себе вашего брата». «Но для вас, думаю, сделает исключение. Вам на второй ярус». Эльф кивнул и отступил в сторону. Внутри главное дерево города было похоже на то, в котором Макс и Луфи получали свои первые в этом мире квесты. Бережно проведя по внутренней стенке рукой, Макс махнул остальным и направился в сторону импровизированной лестницы». Распорядитель Элоиз, черноволосый эльф 70-го уровня, сидел за выросшим из пола столом и с хмурым видом разбирал какие-то свитки. Заметив посетителей, он нахмурился ещё больше и усталым голосом произнёс, «Я не знаю, почему вас пропустил Риендел, но в любом случае вы, молодые люди, не по адресу. Я не выдаю заданий. Вообще не выдаю, даже если очень попросить». «Мне не нужно тут подметать пол, украшать комнату гирляндами, петь какие-то странные песни. Если вы только что пришли в город, то насчет заданий лучше обратитесь к начальнику стражи Арио и его вы найдете в казармах». «Мы не за квестом, мы за деньгами». Эборвел раздраженного распорядителя Макс подошел к столу и положил на него голову мертвого босса. «Вот оно что!» Эльф бережно, словно древнюю китайскую вазу, Взял голову РГХРГ в руки, рассмотрел со всех сторон. «Могу я узнать ваши имена?» Переведя взгляд на Макса, поинтересовался он. Макс, Луфи, Фантик и Масяня. По очереди представил своих товарищей воин. «Какие странные у вас двуживущих имена?» Задумчиво покачал головой тот. «Они что-нибудь означают?» «Нет. В том мире, откуда мы пришли, имена не несут никакого глубокого смысла». «Странно», — снова покачал головой эльф, — «неделю назад такой же, как ты, воин с именем КМС по ПМС, доказывал мне обратное». Макс закусил губу, чтобы не заржать. Сзади захлебнулся от смеха Луфи, схлепнул о Масяне, хмыкнул Фантик. «Оговорюсь, Макс старался, чтобы его голос звучал ровно». Я хотел сказать, что в основном наши имена и впрямь не несут в себе никакого смысла, но бывают и исключения из правил. «Ладно, мы сейчас не об этом», – махнул рукой эльф и выложил на стол четыре столбика по четыре золотых монеты. «Задание РГХРГ выполнено. Вами получено 4 золотые монеты». «От имени города Толиана я благодарю вас, Макс, Луфи, Фантик и Масяня, за убийство опасной твари. Спасибо!» – торжественно произнёс эльф. «А сейчас прошу простить меня, мне нужно работать». Дождь прекратился, но на улицах по-прежнему не было никого. Вообще Толиан размерами больше напоминал Максу посёлок. Три улицы, десяток сторожевых вышек, хилая ограда по периметру – Впрочем, чего ждать от городка, лежащего в стороне от караванных путей? «Интересно, а имя сейчас как-нибудь можно поменять?» Задумчиво произнес Фантик, когда они направлялись к трактиру. Стало завидно, что у некоторых людей такие благозвучные, наполненные скрытой мудростью имена, а сам ты какой-то обыкновенный, ничем не примечательный Фантик? Обходя особенно глубокую лужу, тут же поддел его маг. «Ого, так и есть!» Грустно вздохнув, не стал спорить с ним лысый. «Как теперь жить?» «Не имя делает человека, а человек-имя!» Решил подбодрить товарища Макс. «Точно!» — поддержала воина-охотница. «Ты, Фантик, у нас необыкновенный. Наверное, один такой на весь этот мир. Зачем тебе лишний раз выделяться?» «Спасибо, Масянь!» С благодарностью в голосе ответил ей Фантик. Ты знаешь, я тебя уже практически люблю. Вот перекрасить только и мозгов раза в три побольше вложить. И будешь ты моим идеалом. Как Джак Уанда у Леонардо да Винчи. Ну, или на крайний случай, как бони у Клайда, или Клайд у Бонни. Я просто не знаю, кто там из них мужиком был, а кто бабой. Вот ведь зарекалась открывать рот. С тоской в голосе пробормотала охотница. И «Ведь нет в этом мире такой могилы, чтобы этого Горбатого исправить». Засады, в общем, грустно констатировала она. Стандартной планировки трактир был заполнен меньше, чем наполовину. Видимо, по причинам своей удаленности от столицы до Толиана еще не добралась основная масса народу. В обеденном зале пахло пивом, свежей выпечкой и корицей. Пожилой эльф 70-го уровня приветливо улыбнулся из-за стойки новым гостям, отложил в сторону тряпку, которую он протирал барную стойку и вопросительно поднял правую бровь. «Пиво нам тёмного и пожрать!» Стряхнув пятернёй с лысиной каплей воды, выступил за всех Фантик. «Если есть жареный поросёнок, то лучше его. Если нет, то на твоё усмотрение. Пиво можно сразу двух двухгаллонный бочонок». Переведя взгляд на Макса, Он усмехнулся. «Чувствую, мы тут задержимся надолго». Но воин уже не слышал ни фантика, ни того, что ему ответил трактирщик. В углу зала, прислонившись спиной к стене, сидела рыжая эльфийка, одетая в кожаную броню с вышитыми на ней странными угловатыми символами. Сложив перед грудью руки, она задумчиво разглядывала стоящую перед ней на столе резную деревянную чашку. Девушка была очень красива. Упавшая на лоб чёлка придавал ей задорный мальчишеский вид, тонкие правильные черты лица, твёрдо очерченный рот, слегка вытянутое лицо. Такой Макс знал её последние несколько лет. Разве что сейчас тёмная кожа скрывала россыпи весёлых веснушек у неё на носу, уши поменяли форму, но это только добавило её облику изящества». Для него она стала еще красивее и желаннее. Настолько, что на мгновение у Макса перехватило дыхание. «Иди уже, Казанова, знакомься со своей подругой по новой Фантик хлопнул воина по плечу и подтолкнул в нужном направлении. «Мы тут неподалеку столик займем. Подтягивайтесь, как наговоритесь!» Чувствуя предательскую дрожь в коленях, Макс подошел к столу, за которым сидела сестра его лучшего друга. Ему столько нужно было ей сказать, но... «Привет!» Севшим от волнения голосом тихо произнес он. «Не знакомлюсь!» Девушка подняла на него раздраженный взгляд и уже хотела отвернуться, как внезапно ее брови поползли вверх. «Макс?» Тихо произнесла она. «Ты здесь?» «Макс!» Единым слитным движением Алена повисла у него на шее и, уткнувшись в плечо, заплакала. «Я словно знала, что-то произойдет, поэтому и не уходила отсюда. Словно что-то держало меня в этой дыре. Группа, с которой я качалась, ушла несколько дней назад. А я, я уже три дня сижу на этом месте!» да – довязь слезами сбивчиво шептала девушка. «Я чувствовала, что-то произойдет, и еще и сны, Я звонила тебе и Ромке каждый час. Я думала, а потом догадалась и нашла через справочную номер телефона отделения, позвонила Сергею. Он сказал, что тебя похоронили три дня назад, и я... Мне стало страшно, что я больше никогда не увижу ни тебя, ни Ромку. А ты тоже темный эльф, но как ты меня нашел? Ну, нашел ведь. Гладя девушку по вздрагивающей спине... И чувствуя себя абсолютно счастливым, тихо ответил Макс. «Как я мог тебя не найти?» В обеденном зале повисла тишина. Все головы повернулись в их сторону. Чувствуя на себе завистливые мужские взгляды и одобрительные взгляды друзей, Макс взял девушку за плечи и с улыбкой заглянул в ее заплаканные глаза. «Вас же с Ромкой ни на секунду нельзя оставить одних. Кто-то же должен за вами присматривать». А где он? Что с ним?» С напряжением глядя ему в глаза, буквально выдохнула она. «Всё в порядке с ним», – пожил плечами Макс. По крайней мере, по телефону он мне именно так сказал. «Он тоже в игре. Застрял где-то в землях демонов, но сказал, что скоро выберется оттуда. Так что не переживай, мы обязательно найдём твоего ломку». «Ты опять дразнишься?» – сквозь слёзы улыбнулась она. «А ты опять рвёшь?» «Больше не буду». Алена шмыгнула носом, вытащила носовой платок и, вытерев слезы, спросила. «А ты? Ты же никогда не играл. Зачем тебе все это?» «Я бы сказал, не зачем, а почему и кто?» Улыбнулся девушке воин. «Но это долгий рассказ. Без выпивки никак». Он взял Алёну за руку и подмигнул ей. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими друзьями». В небе над Толианом зажглась луна и залила спокойную гладь мягким призрачным светом. Задержавшиеся было сумерки разрушили яркие дневные краски, и аромат высоких трав, еще недавно витавший над водой, сменился пряными запахами грядущей ночи. Городок медленно отходил ко сну, погружаясь в тишину и успокаиваясь. Лишь шепот прибоя сливался с пением ночных цикад и таинственными шорохами великого леса. Обхватив руками колени и положив на них подбородок, на берегу, на торчащем из земли корни сидела тёмная эльфийка и задумчиво смотрела на спокойную водную гладь. Смуглая загорелая кожа, правильные черты лица, длинная до колен туника. Девушка сидела неподвижно, лишь лёгкий ночной бриз изредка ласково трогал её длинные рыжие волосы. «Ты как?» Подошедший со стороны поселения высокий черноволосый эльф в матовой латной броне и висящим на поясе простым полуторным мечом остановился справа от сидящей на берегу девушки. «Уже нормально», – негромко ответила она, не отрывая взгляда от лунной дорожки на воде. «Я вообще не понимаю, зачем тебе это нужно?» «Макс, не начинай. Ты хочешь, чтобы группа погибла только потому, что лекарь не может терпеть боль?» поднев на подошедшего эльфа огромные зеленые глаза, негромко произнесла она. «Ты считаешь, что дальше в локациях нам будут встречаться точно такие же тупые мобы, как здесь? Ты же уже был в подземелье, знаешь, каково оно там?» «Все равно, не женское это дело», — упрямо продолжил ее собеседник. «Макс, тут игра. Вернее, была игра. И женщины тут ничем не уступают мужчинам. А по статистике мы более выносливее». И вообще, давай закроем эту тему». «Мы уже две недели тут. И что? Насколько мы подняли стойкость? Ты на восемь, я на одиннадцать процентов». Эльф сплюнул на землю, вытащил из сумки обычную деревянную удочку, коробку с наживкой, присел на корточки ищурясь стал что-то насаживать на крючок. «Пиноккио сказал, что если ронять ХП процентов до двадцати или вообще умирать, то стойкость будет расти быстрее». «Пожалуй, плечами рыжеволосая. Пока мы не пересекли черту тридцатого уровня, можно попробовать». «И ты слушаешь этого неадеквата, безвылазно торчащего в Толиане? Я вообще не понимаю, как он 20 двадцатый уровень-то получил». Макс хмыкнул, подошел к берегу и закинул удочку в воду. «А у тебя есть другие идеи?» В тон ему ответила девушка. «Алена, ты такая же больная на голову, как и твой брат». Наблюдая за поплавком, пожал плечами парень. «Хотя, наверное, что-то в этой идее всё-таки есть. Только ты представляешь, что такое 20% жизни? Да ты сознание и на 50% потеряешь. И что, сидеть, как все, за стенами Элариана? Или, может, бегать и собирать цветочки? Да тут, как в Центральном парке мегаполиса, уже всё оборвали. На один цветочек сотни травников. Крапивник и лаванда по 5 медиков за десяток стоят а их еще нужно найти. Нахмурилась Рожеволосая. «И перестань называть меня так. Алены больше нет. Есть Тауриэль!» «Это ты, Ромки, потом скажешь, как тебя зовут?» Усмехнулся он. «И, кстати, не все сидят за стенами. Кабанов, волков и гремлинов в округе уже не найти. Это нам повезло сегодня, что удалось по половине уровня поднять». Эльф выхватил из воды серебристую рыбку и убрал ее в специальный садок. «Нужно уходить в сторону Аскорта. Мне сегодня один сорок четвертый друид рассказал про небольшое поселение. За сутки дойдем». «Что за поселение?» «Маленькая деревенька Эмане, в десяти километрах от основной дороги на Аскорт. К ней тропа через болотину идет, и ее очень сложно найти. Но я знаю приметное дерево, от которого нужно поворачивать». «И что там в этой деревне?» «Десяток квестов у местных, ниже 30 тридцать пятого уровня». «Ещё лягушки какие-то и небольшое подземелье на три-пять человек. О, смотри, какой крупный!» Эльф продемонстрировал собеседнице серебристую рыбью тушку и сунул её в сумку. «Я ведь в реале на рыбалке не был лет десять, ещё со школы, а тут каждый вечер с удочкой». Улыбнулся он и зачем-то потрогал себя за левое ухо. «Ты вообще ела чего-нибудь?» «Ты намекаешь на то, чтобы уху варила я». Улыбнулась Рожеволосая, поднимаясь со своего импровизированного кресла. А самому приготовление пищи качать лень. «Да качаю я, качаю, но у тебя все равно вкуснее выходит!» Вернул ей улыбку Макс, вываливая улов на землю. «Скажи лучше, что чистить не хочешь!» Присаживаясь около трепещущейся на траве рыбы, со вздохом констатировала Алена. «Иди хоть хворост собери!» «Вот вы где!» «А я смотрю, что ты едой запахла», – веселым голосом произнес появившийся из-за дерева фантик. «Луфи, ты сегодня худеешь?» – спросил он, идущего рядом с ним мага. «Если да, то твоя порция уже занята». «Да шас, даже не думай», – хмыкнул маг. «Этому только пожрать, ты еду чувствуешь там, где ее даже еще пока нет». Вздохнула появившаяся следом за ними Масяня двинула лысого в бок локтем и уселась на корень дерева. «Тау, тебе специи дать? А лучше воды набери!» Не отрываясь от чистки рыбы, ответила ей Алена. «А вы оба дуйте за хворостом!» Через пятнадцать минут все пятеро сидели у небольшого, потрескивающего дровами кестра, на котором кипел большой металлический котелок. «И кто придумал эти глазастые деревяшки?» Зябко повела плечами лучница, провожая глазами поскрипывающее на ходу патрулирующее окрестности сторожевое дерево. меня первый раз чуть инфаркт не хватил, когда такое увидела». «Не ты одна такая?» – усмехнулся Макс. «Наш великий и ужасный Луфи после встречи с подобным тоже собирался бежать на прием к психологу». «Это, между прочим, нормальная реакция любого разумного индивидуума», – беззлобно парировал Макс. А тем, у кого такой реакции нет, даже психиатр не в состоянии уже помочь. «Макс, перестань щупать уши, это неприлично», – нахмурив брови, тоном строгой учительницы произнесла светловолосая охотница. «До сих пор не могу к ним привыкнуть», – пожал плечами тот. И дернул же черт кого-то податься в темные эльфийки. «Ты на тау косись», – улыбнулась его собеседница. Каждая девушка в глубине души мечтает стать эльфийской принцессой. «А я-то думаю, чего это ты, Масяня, себе такой ник подобрала?» Захохотал, вклиниваясь в разговор лысый. «Сначала решил, что просто потому что блондинка, а ты, оказывается, в принцессы метишь». «Дурак ты, Фантик, и не лечишься», – улыбнулась девушка. Когда наш шиф решил бухгалтерию в виртуал перевезти, я не очень-то этому обрадовалась. Аренда тут, видите ли, дешевле, в два раза обходится. Вот я и решила ему назло это имя взять. «У тебя шиф, а у меня жена». Вздохнув, покачал головой лысый. Экспериментов и, блин, захотелось. Два года экспериментировали, и вот доэкспериментировались. Нахмурился он и посмотрел в сторону засыпающего городка. «Да не парься ты!» – подал голос Мак. «Доберутся наши до людских границ или люди к нам. Главное, что репа у тебя с людьми уже прокачана». «Ты не слышал, что в городе говорят про вернувшихся из рейда ночных клинков?» Фантик скептически посмотрел в его сторону. Они даже до своего замка в пограничье не смогли дойти. Так на границе дома шепчущие листвы почти в неделе пути от него и остановились». А там еще от их замка до границы километров триста-четыреста. Или ты про прорыв из преисподней забыл? Нет, но... Паки по полторы двести пятидесятых тварей, у которых урон огнем через максимальную защиту такой пролетал, что мало не казалось, с досадой произнес Лысый. «Да что я о наших! джин о котором я еще в Элариане говорил, самый крутой РЛ у лазурных драконов с его тремя тысячами азиатов. Где он? По слухам, половину они уже потеряли». «Да ладно?» – недоверчиво произнес Луфи. «В три тысячи и не разобрать пак из 50 демонов? Ты себе механику рейдового боя представляешь? Одновременно с этим паком может биться человек 500. В теории все вроде просто – законтролил большую часть тварей и мочи по одному. Но на практике шанс контроля пропорционален разнице в уровнях, а при неудавшейся попытке он снижается еще на какое-то количество процентов. И что делать, если танки не в состоянии удержать этих демонов на себе, а одно только огненное АОЕ – урон, наносимый по области, валит на землю сразу сотню твоих товарищей? Нет, азиаты, ребята упорные и насколько-то они там продвинулись вглубь. Но потом за их спинами начался респаун, и им пришлось откатываться назад. Думаю, скоро вернутся и они, прокачивать стойкость и искать семена красной лианы. «При тут какие-то семена?» – включилась в разговор Масяня. Из них готовится четырёхчасовой эликсир на плюс 10 к максимальной защите от огня. Только вот встречаются эти лианы настолько редко, что раньше, чем через год-другой, они этими эликсирами себя не обеспечат. А если еще учесть, что между людьми и темными эльфами особой дружбы никогда не водилось, и вряд ли между Эларианом и Вайдарой будет построен стационарный портал, свою жену я увижу очень нескоро». Со вздохом закончил он. «Ты-то хоть знаешь, где эта Вайдара?» – хмуро бросила Рожеволосая. А вот где эти дерьмовые земли демонов, не знает никто. Всем сейчас на это плевать, озабочены только собственным выживанием, или сходят с ума от радости из-за свалившегося на них бессмертия. Вы же сами видели, что творится в столице. Так, миски подставляйте?» Черпаком постучала по котелку Масяня, отвлекая товарищей от неприятного разговора, и стал разливать душистую уху в протянутые емкости. «Хлеб у кого-нибудь еще остался?» Минут 10 длилось молчание, изредка нарушаемое стуком ложек о металлическую посуду. «Если никто больше не хочет, то я доем!» – улыбнулся повеселевший Фантик. «И куда столько еды влезает?» – поднимаясь на ноги, улыбнулась Алена. «Я танк, а танки должны хорошо и регулярно питаться!» – парировал тот, в предвкушении потирая руки и ставя перед собой котелок с остатками ухи. «Хорошо, хоть посуду мыть не надо!» Потянулся Луфи, убирая в инвентарь миску. «Так мы завтра в Амане это выдвигаемся? Если да, то предлагаю выспаться». «Поддерживаю», – поднялся со своего места Макс. «Только в колоповник этот я больше не пойду. Мне под открытым небом лучше, да и денег у нас лишних нет». «Ребята, погодите», – серьезным голосом произнесла Массеня и, дождавшись, пока все обратят на нее внимание, продолжила... «Я предлагаю держаться вместе и впредь, что бы ни случилось. В этом мире нам в одиночку не выжить. Мы подкачаемся, и если нужно, сами пройдем к людям и разыщем жену Фантика». Волнуясь, девушка порывисто вытянула вперед руку. «А потом найдем эти земли демонов и зададим шороху там». Закончила она и почувствовала, как в наступившей тишине ее узкую ладонь накрыли четыре руки.